Глава двадцать вторая. От непривычного острого запаха сильно запершило в горле. И Туран сел, едва не стукнувшись лицом о лоб Ставра, который склонился над ним. Великан завинтил склянку, убрал ее в котомку с лекарствами и сказал. «Молчи пока». «Ты приложился башкой, будет тошнить, но не сильно». «Так, чтоб сразу все ясно было, ты нас спас». Трос задержал машину. Он порвался, но скорость уменьшил и развернул нас. Крафт стал мотать. А склон все же ударились, но боком. Застряли. «Застряли», — повторял Туран, еще мало что понимая. Сквозь разбитые окна лился серенький утренний свет и задувал прохладный ветерок. Пол сильно накренился. Макс и Тим Белорус стояли у окна на другой стороне рубки и глядели наружу. «Вроде того», — кивнул Ставро. «Оболочки не лопнули, вот в чем наше счастье. Мы влипли прямиком в большую трещину на склоне». До края обрыва не добраться слишком высоко. Тросы порвало, рули смялись. Гондола сместилась. Ее-то не сложно поправить, а вот как с рулями быть? В каюте сзади дыра, туда тумбочка выпала, от которой ты ножку отломал. Ножка в целой и кровать. Я даже удивился. Люк заело. вылезать будем через окно. Ты вся пришел? Тур, эй! Туран зажмурился, прижал к вискам пальцы и надавил. Похлопав себя по щекам, встал. С трудом удержав равновесие, перехватило дыхание, голова закружилась. Ставро придержал его за плечо, но Туран оттолкнул его руку и схватился за покосившийся штурвал. Не надо, сам. Как хочешь. Ладно, пора вооружаться. Широко расставив ноги и нагнувшись, Ставро подковылял к ящику у стены, сдвинул крышку. Поправив чехол с топориком на боку, Туран спросил: Вы видели трубу, такую железную, или это было не железо? Большая вся в каких-то шипах. Это и есть Энергион? Он ни на что не похож. По вздыбившемуся полу, кренясь в бок, он побрел к окну, возле которого стояли Макс с белорусом. Рыжий обернулся. Неуверенно ухмыльнувшись, провел рукой по встрепанным волосам. Нет, парень, это не Энергион. Я бы сказал, что это часть Энергиона. Причем, э -э -э -э, ну, небольшая часть. Все равно как пальцу человека, на ноги. Он поразмыслил и добавил. «Мизинец». Туран встал между ним и знатоком. Женщина, не моргая, смотрела в окно, и он тоже выглянул. Крафт висел высоко над энергеоном, наискось застрявшим между склонами. От него отходила труба, упиравшаяся в камни немного ниже термоплана, похожая то ли на коридор-переходник, то ли на железное щупальца. А может, и не железное. Туран не мог понять, из чего сделана эта штука. «Их несколько», — сказал он, приглядевшись. Этих щупалец или что оно такое. Вон, я вижу еще. И там слева. Потому он и не падает. Зацепилось ими за склон. Зацепилось да не очень, проворчал Ставринес. Пока ты в отрубе был, на другой стороне взорвалось что-то. А потом вниз гранаты бросили. Хотя для гранат слишком сильный взрыв был. В общем, эта штука тогда просела. Да так. Он покачал головой. Будто весь мир вздрогнул, негромко сказала Макс. Во-во. согласился Белорус. Как оно скрипнуло, зараза! Я думал, у меня уши отвалится. А на той стороне еще кто-то есть, кроме омеговцев. Только непонятно пока, кто именно. Темновато. И к слову, борода, я надеюсь, мы оставили всякие мысли про скованные руки, разговоры про сброшу вниз и прочую туфту. Мы теперь одной веревкой, одним тросом повязаны. Понимаешь ты это? Ставрохмуро копался в содержимом ящика. И Тим продолжал. А потому давай-ка мне оружие. Лучше всего хорек, я с ним умею обращаться. И пистолет, не жадничай. Там штуки этой под нами вроде есть проход. Или пролом отсюда не разберешь. Меня честнаш распирает, хочется побыстрее внутрь попасть. Прикиньте, что там найти можно. Так что хватайте стволы, еду какой-нибудь, фляжки и пошли. Пока омеговцы или кто там еще на той стороне объявился, вперед нас не пролезли. Чувствую, скоро нам с ними встретиться предстоит. Я лучше, чтобы мы их поджидали, а не они нас. Небо на востоке светлело. От танкера тянуло гарью, черный дым стелился по камням. Из кузова панчи вытащили все ценное, сложили посреди расселены. Убедившись, что ни один омеговец не выжил, бандиты разожгли костерок и уселись вокруг. Они передавали из рук в руки бутылку с настойкой захар. Дерюшка, хлебнувший больше, чем надо, надсадно кашлял. Малек стучал его по спине. Из плеча стопора атаман собственноручно вытащил пулю. Потом Захар забинтовал раненого и вместе с Макотой отошел в сторону. «Починить-то починю», — сказал Захар. «Но это много дней. Четыре, пять, не меньше. А вытащить смогешь?» Механик оглянулся на склон расселены, где росли несколько кривых безлистных деревьев. «У нас лебедка есть, трос. Вытащу». «То бишь он сам себя вытащит, движок-то работает. Запаска тоже есть да не одна. А вот со стеклом передним худо. Придется сетку ставить защитную, но дуть в морду будет сильно. Хотя на панче мы же особо не разгоняемся». «Так, все понял». Макота зашагал назад. «Пошли». Бандиты подняли головы, когда он встал над ними. «Стопор как?» спросил атаман. Бандит задергал кадыком и выдавил. «Б «Болит». «Ясно, болит. Тебя ж не девка туда поцеловал, а черный с маузера саданул. Захару помогать сможешь?» «Отлежаться надо! До да в вечера! Тогда чухаюсь». К «Вечеру я только обсмотрю все», сказал механик. «Определю то величину ущерба». «Работать завтра, не раньше». Макота решил. «Лады, тогда так. Стопор, останешься помогать Захару». «Дерюга, Малик, со мной идете. Вниз». «Оружие все вытащили?» «Все, Макота». Дерюжка выпрямился, и Малик с Захаром удивленно покосились на него. Раньше так обращаться к хозяину позволяли себе только Захар да покойный Кромвель. «Воду берите, жрачку тоже», — продолжал атаман. «Патроны, гранаты. Дерюга, сбегай в зад, там автомат должен валяться на дороге. Принеси. «И это. Автомат теперь мой, понял? Понравилось мне. Я тому черному на кабине хребет с него так раздолбал. Загляденье. Шевелитесь, отдыхать нету времени. Леталку видите на той стороне? Вроде от нее уже спускается кто-то, потому быстро. Да не лупайте на меня глазами. Подъем!» Из расселенной за скальной глыбой доносились стук и меланхоличные насвистывания. Крючок лег, выставив голову над склоном. Увидел панч внизу. Лежащего у костра стопора и Захара, который стучал молотком по борту грузовика. Ощутив запах гари, бандит приподнялся, повертел головой. В конце рассели на метрах в двадцати от панча дымил остов танкера с черной дырой на месте башни. Лопоухий полез в кошель на поясе, вытащил пластинку с прессованный дурман травы, задумчиво поглядел на нее. Старая привычка все еще давала о себе знать, но теперь все реже. Он не жевал наркотик уже много дней. Крючок выбросил пластинку, сорвал с ремня кошель и тоже отшвырнул в сторону. Отполз назад, достал пистолет, вскочил и побежал вдоль расселины, пригибаясь. Обойдя конец расселины, он оказался на каменной насыпи, отделявшей ее от провала, и разглядел внизу троих, которые спускались по ее склону. Там косогор был еще не такой крутой, хотя ниже он становился почти отвесным. Солнце поднималось все выше, озаряя то, что висело между стенами гигантского ущелья. Крючок смотрел долго, пока внимание его не привлек серебристый отблеск на другой стороне. Крючок приставил ладонь козырьком к лбу. Там висел дирижабль. Правая емкость застряла в трещине. От него тоже спускались люди. Четверо. Один из них поднял голову. Внизу атаман Макота остановился, глядя на другой склон ущелья. Крючок оглянулся на догорающий танкер, на панч и стал спускаться в провал вслед за бандитами. Увидев Макоту, Туран не удивился. Он понял вдруг, что все то время, пока Тормоплан летел от корабля, ни разу не вспомнил о бандите. Почему? Он больше не собирался мстить? Собирался? Нет, дело было в другом. Туран знал, что Макота никуда не денется от него, так же как он никуда не денется от Атамана. Теперь они не могли надолго потерять друг друга из виду. Их судьбы были связаны отныне. На северной стороне провала. Атаман Макота поднял голову и увидел Шакалёнка. Он тоже не удивился. Он знал, Шакалёнок где-то здесь. «Разъешь всех некроз, теперь Шакалёнок всегда будет где-то здесь». Макоте вдруг захотелось сделать что-нибудь этакое, к примеру, снять шляпу и отвесить мальчишке поклон. Но шляпы не было. Он медленно поднял руку, вытянул указательный палец, большим взвел курок невидимого пистолета прицелился в Турана и выстрелил. Наблюдая за врагом, Туран осознал и кое-что еще. «Атаман негодяй. Убийца без совести, стыда, жалости. И сильный человек. Сильнее старика, Ставридиса, Тима Белоруса, сильнее покойного Бориса Джайкан. Но в это утро, стоя над огромным ущельем, на дне которого извивалась тонкая огненная змейка, Туран понял. Он не слабее. У него не было ни единого шанса тогда во дворце и позже на мосту, потому что Макота был хитрее, опытнее, быстрее, удачливее. Он был сильнее. Но теперь все изменилось. Теперь они на равных. Макота, широко улыбаясь, все еще целился в него указательным пальцем. Туранджай медленно вытянул руку в сторону атамана, сжал ее в кулак и резко повернул, будто переломил шею врага. Потом, не глядя больше на бандита, он стал спускаться по камням к остановившимся ниже спутникам. Улыбка покинула лицо Макоты. Атаман зло сплюнул, посмотрел через плечо на Малика с дерюшкой и поспешил вниз. «Ну что, Молот?» — сказала Макс, неотрывно глядя на то, что застряло между склонами провала. «Теперь мы хотя бы поняли, что такое Энергион. Ты осознаешь, что эта находка значит? Для всех!» Великан пытался выглядеть спокойным, но удавалось это ему не очень хорошо. «Нет», — проворчал он, — «пока что я не слишком хорошо это осознаю». «Мы узнаем, кто ими управляет. А ведь они как-то связаны с погибелью, наверняка связаны. Сколько люди гадали, и никто ничего не понимал». «А если там никого нет? Если она пустая? Если там все разрушено и...» Тим Белорус нетерпеливо перебил. «Ну так что, так и будете стоять тут и болтать?» Или все-таки вниз пойдем?» Он первым запрыгал по камням. За ним стали спускаться Ставра и Макс. Туран догонял их. Все понимали, для обитателей пустоши наступила новая эпоха. С двух сторон провала две вооруженные группы людей быстро спускались к платформе, висящей между склонами.